Глава 52 Таня неслась домой чуть не в припрыжку. — Ещё бы не бежать, ведь вечером придёт он, Сильвер придёт вечером, а до вечера всего ничего, и пусть это будет вовсе не романтическое свидание, а очень даже деловая встреча, но сердце у Тани уже было готово выскочить из груди. Улыбка то и дело раздвигала её губы, и все встречные тоже не выдерживали и улыбались ей в ответ. а некоторые даже очень женатые лиры даже оглядывались ей вслед та не же не обращала ни на кого никакого внимания и как она себя не уговаривала что та улыбка сильвера предназначалась вовсе не ей надошав всё равно пела в конце концов та ничего такого делать не собирается да не собирается она уводить чужого жениха вот просто Они просто встретятся, и Сильвер, вот Таня была почти на сто процентов уверена, он поможет домовому недоучке. Научит вот как пить дать, научит Боровичка строить нормальные порталы, а не устраивать черт знает что и не притаскивать чужих девиц в чужое тело. Таня даже почти забыла о том, что Павла Леонтьевна, секретарша без возраста, тут тоже как-то замешана. Ведь могло же быть такое совпадение? Могло. Пава знала, конечно, о Таниной мечте. Проговорилась как-то Таня, хотя обычно была достаточно сдержана, и просто так о своей мечте всем подряд не рассказывала. Иначе что же это за мечта, если о ней говорит чуть ли не каждому? Ну, но ну вот, разоткровенничилась разок. Уж больно тогда учаливо смотрела на неё Пава Леонтиевна, и на лице её было неподдельное сочувствие. правда глаза Павы зелёные, колдовские глаза блеснули разомк и в них почудилась Тане едва сдерживаемая радость. А ведь точно. Таня встала как вкопанная. Бог весть почему, но сейчас она как на его увидела довольную улыбку, которая промелькнула в них. Так что же до выходит? Таня очнулась и медленно двинулась вперёд. Выходит она ещё тогда что-то задумала. «Да нет, ведь три года почти прошло. Или год?» Таня точно уже и не помнила, когда высказалась о своем желании заиметь собственную кондитерскую. Помнила только, что это было на 8 марта. Они тогда засиделись за столом, который ломился, что от явства, что от напитков. Да не стоило Тане усердствовать с напитками, похоже. Но всё-таки представит элегантную Павлу с её ультракороткой стрижкой под хокомаду, настоящей ведьмой Таня никак не могла. Да, ей правда было легче думать, что попала она сюда благодаря неумелым действиям Боровичка. Таня хмыкнула. Вот точно, добрыми намерениями вымощена дорога в ад. Хотел Боровичок порадовать жену, да не удалось. Зато новую хозяйку на свою голову приволок из другого мира. Обедная Салара невось мучается. Где она там, бедняжка? Та не и правда была от души жаль, ни в чём не повинную девушку, в чём теле она уже очень неплохо обжилась. Да того неплохо, что вот и влюбилась Таня в, в поркамистра. М-м, да. Что с этим делать, Таня не знала, но очень постаралась выбросить влюблённость из головы. В конце концов, у них дело А вот он придёт, за одно Таня и узнает, висит за лавкой долг или нет. Если висит, то вот возьмёт и попробует пересмотреть его, ведь сколько времени прошло, и не Танино вина, что письмо пришло только сейчас. Девушка воспрянула духом. Точно, вот так и сделаю, скажу, чтобы пересмотрели и разделили. Раз уж так вышло, и не по моей вине, кстати. Таня нахмурилась. Этот долг на равные части. И будет Таня гасить его раз в месяц или, как они тут говорят, раз в тридцатницу. Девушка пошла быстрым шагом и почти вбежала в лавку. Лавка встретила её домашним уютом и витающим в воздухе запахом выпечки. Таня потянула носом. Тут были и кардамон, и корица, а ещё апельсиновая корочка и лимонная цедра с ванилью. Все три духовочки тихо мерцали и были готовы к работе. Отлично, крикнула запыхавшаяся Таня. Значит, за все три заказа уже заплатили? Она повернулась к Боровичку, который сидел на лавке и степенно переворачивал листы толстенной книги. А что это у тебя? подскочила к нему Таня. Боровичок застеснялся и поскорее закрыл книжку. Хозяйка, просим прощения, знаю, не положено мне, но вот все заказы принял и только одним глазком решил взглянуть. Он зарумянился и вытер пот со лба. Что ты, боровичок? Таня остановилась и с неумением посмотрела на домового. "Читай себе на здоровье. Мне просто интересно, что у тебя за книжка. Вот и всё", улыбнулась девушка. Боровичок в ответ тоже не смело улыбнулся и провёл ручкой над обложкой. На книге тут же появилась надпись: "Введение в порталы страхинения для адептов второго года обучения". Брови Тани поползли наверх. "Неужели Сильвер Бургомистр, неужели он уже был здесь и решил научить Боровичка? Вот, хозяйка, довольно сказал домовой. Книжку нашёл, учебник, значит. Ты же сама говорила, что надо мне учиться. Боровичок хлопнул по обложке своей маленькой ручкой. "Говорила", согласилась Таня. А где ты её взял-то? Ну, то дело не хитрое, махнул рукой Боровичок. В столичной академии магов позаимствовал, вот. Таня всплеснула руками. Как это по взаимствул? Украл, что ли? Брывечок напрякся. По взаимствул. Не украл. Не боись, хозяйка, успокоила он её. Тама уж не дымовой старый мой должник, вот, дал на вечерок. Брывечок вздохнул и с тоской погладил Флеан по потрёпанному боку. Ну, чтобы ознакомился с этой теорией, вот. У Кани отлегло от сердца, и она сразу вспомнила, о чём хотела спросить. Боровичок, а много ли нам заплатили за тортики? Ну, за всю тридцатницу? Боровичок развёл руками. Так ведь, как обычно, хозяйка. Пять золотых у нас есть, пополнился карманта. И он довольно похлопал себя по бедру. Карманы домотканных штанов у него, видимо, был бездонен. Да не смотри так, хозяйка, не в самом кармане храню, а в тайничке, я пространственном, пояснил довольный домовой. — Понятно, — пробормотала Таня. Что такое пространственный карман, она не знала, но поняла сразу. Такая штука, куда Боровичок мог положить что-то и хранить. И причем достать в любое время. Она же уже видела. Ведь как раз оттуда домовой не так давно ей денежки выдавал. Но пять золотых — это очень мало. Очень. Если долг платить придется, сколько же лет? Ужасная весть, Таня. Нет, надо срочно что-то придумать, срочно. А, скажи, коберевичок, задумчиво сказала девушка. Может, нам на месяц хватит не пяти золотых, а, скажем, трёх. Коберевичок нахмурился. Трёх? недовольно пробормотал он. Это если сесть на хлеб и воду. Сидеть на хлебе и воде он страсть как не любил, хоть и приходилось. Ничего, воспрянула вдруг Таня. Мы что-нибудь придумаем.